Глава двадцать первая, в которой кардинал платит по счетам короля. На следующий день в два часа пополудни король Людовик тринадцатый, сидя в большом кресле, поставив мишнок трость и надев на нее свою черную шляпу с черными перьями, немного менее хмурый и немного менее бледный, чем обычно, смотрел на кардинала Доришелье, работающего за своим бюро. Они находились в том самом кабинете на Королевской площади, где, как мы видели, король за три дня своего царствования провел столь скверные часы. Кардинал писал, король ждал, кардинал поднял голову. «Государь», — сказал он, — «я написал в Испанию, в Мантую, в Венецию, в Рим и имел честь показать вашему величеству эти письма. Вы их одобрили». Сейчас я опять-таки по приказанию вашего величества закончил письмо к вашему кузену, королю Швеции. Составить этот ответ было труднее остальных. Его величество, король Густав Адольф, слишком удаленный от нас, плохо оценивает людей, хотя хорошо судит о событиях, доверяясь своему уму, а не общему мнению. — Читайте, читайте, господин кардинал, — сказал Людовик XIII. — Я прекрасно помню, что говорилось в письме моего кузена Густава. Кардинал, поклонившись, прочел. Государь, непринужденность, с коей ваше величество соблаговолили мне написать, большая честь для меня. В то же время подобная непринужденность с моей стороны, даже разрешенная вашим величеством, была бы одновременно недостатком уважения и забвением скромности. Какой меня обязывают невысокое мнение о себе и звание князя церкви, которым вы собоговали меня почтить. Нет, государь, я не великий человек. Нет, государь, я не гениальный человек. Но я, как вам угодно было заметить, честный человек. Именно с этой точки зрения королю моему повелителю угодно оценивать меня. Ибо в вопросах, где необходимо проявление гения и величия, Ему требуется обратиться лишь к себе самому. Поэтому я могу вести переговоры непосредственно, как желает Ваше Величество, но лишь как простой министр французского короля. Да, государь, я уверен в моем короле. Уверен сегодня больше, чем когда-либо, ибо он только что, оставив меня у власти вопреки мнению королевы Марии Медичи, своей матери, мнению королевы Анны, своей супруги, Мнению монсеньора Гастона, своего брата, дал мне новое доказательство того, что если его сердце уступает порой прекрасным чувствам сыновней почтительности, братской дружбе и супружеской нежности, составляющим счастье и славу других людей, чувствам, кое Господь вложил в сердца всех, кто честен и рожден с хорошими задатками, то государственное соображение немедленно вносят поправки в эти благородные порывы души, которым короли порой вынуждены противостоять, предписывая себе суровую и непреклонную добродетель, что ставит благо подданных и нужных государства даже выше законов природы. Одно из больших несчастий королевской власти, государь, заключается в том, что Господь поставил своих земных представителей слишком высоко, И короли, не имея возможности завести друзей, заводят фаворитов. Но вы могли видеть, что мой повелитель, получивший прекрасное прозвание справедливого, не только не поддается влиянию фаворитов, но и названный вами господин Дешале тому доказательство, даже отдает их в руки правосудия, если им вменяется преступное вмешательство в государственные дела». У моего повелителя слишком проницательный взгляд и слишком твердая рука, чтобы какая-нибудь интрига, сколь бы хитро она ни была задумана и сколь бы могущественны не были те, что ее осуществляют, смогла свергнуть человека, посвятившего ум своему королю, а сердце — Франции. Может быть, однажды я откажусь от власти, но могу заверить, что не паду. Да, государь. И мой король, коему я имел честь сообщить о вашем письме, ибо ничего от него не скрываю, разрешает мне вам это сказать. Да, я уверен, если будет на то воля Бога, который может взять меня из этого мира в минуту, когда я меньше всего буду этого ожидать, да, я уверен, что останусь три года у власти». И в эту самую минуту король подтверждает мою уверенность. В самом деле, Людовик XIII сделал решилье утвердительный знак. Итак, я уверен, что останусь три года у власти и выполню от имени короля и от своего имени обязательства, принимаемое непосредственно перед вами, по вполне четкому приказу моего повелителя. Что до предложения называть ваше величество другом Густавом, то я знаю лишь двух человек, Античности Александра и Цезаря, или лишь трех монархов нового времени Карла Великого, Филиппа Августа и Генриха IV, которые могли бы позволить себе по отношению к вам, государь, столь лесную фамильярность. Я же столь мал, что могу лишь назвать себя нижайшим и покорнейшим слугой Вашего Величества Арманом, кардиналом Дейшелье. Постскриптум, как желает Ваше Величество, и рад приказать мой король, это письмо передаст вам господин барон де Шарнасе, коему поручено провести с Вашим Величеством переговоры о великом деле протестантской унии. Он имеет на этот счет все полномочия от короля, и если вы настаиваете, я добавлю к ним полномочия от меня. Все время, пока кардинал читал это длинное письмо, представлявшее собой апологию короля, на которого несколько вольно обрушился в своем письме Густав Адольф, Людовик XIII, хоть в двух или трех местах он покусывал усы, одобрительно кивал. Однако, когда письмо было дочитано, он после минутного раздумья спросил кардинала, — Ваше Высокопреосвященство, можете вы, как богослов, меня заверить, что этот союз с еретиком не подвергнет опасности спасения моей души? — Поскольку я его посоветовал вашему величеству, — ответил кардинал, — то, если здесь и есть грех, беру его на себя. — Это меня несколько успокаивает, — сказал Людовик XIII, — но поскольку с тех пор, как вы стали министром, я все делаю по вашим советам и рассчитываю также поступать в будущем, верите ли вы, мой дорогой кардинал, что осужденным на вечные муки может оказаться лишь один из нас? Вопрос слишком трудный, чтобы я попытался на него ответить. Но вот все, что я могу сказать вашему величеству. Я молю Господа о том, чтобы никогда не разлучаться с вами. Ни в этом мире, ни в вечности. — Ах! — облегченно вздохнул король. — Вот наша работа и закончена, дорогой кардинал. — Не совсем государь, — отвечал Ришелье. Я прошу, ваше величество, уделить мне еще несколько минут. — чтобы выполнить данные вами обязательства и обещания? Вы собираетесь говорить о суммах, выпрошенных у меня моим братом, моей матерью и моей женой? Да, государь. Предатели, обманщики и изменники. Вы так хорошо проповедуете экономию. Уж не собираетесь ли вы посоветовать мне вознаградить измену, ложь и предательство? Нет, государь. Но я скажу вашему величеству. Королевское слово священно, раз оно дано, оно должно быть выполнено. Ваше Величество обещали пятьдесят тысяч икью своему брату. Если он будет главным наместником, но уже им не является. Лишний довод за то, чтобы дать ему возмещение. Мошенник, притворившийся влюбленным в принцессу Марию, лишь для того, чтобы чинить нам всяческие затруднения». Из них, мы, надеюсь, вышли, ибо он сам заявил, что отказывается от этой любви. Тут же назначив цену за свой отказ. Так если он назначил цену, государь, надо оплатить ему этот отказ по названной им цене. Пятьдесят тысяч икью? Я знаю, это дорого, но у короля лишь одно слово. Он не успеет получить свои 50 тысяч икю, как сбежит с ними на Крит. К царю Миносу, как он зовет герцога Карла IV, тем лучше, государь. Тогда эти деньги будут хорошо помещены. За 50 тысяч икю мы получим лотарингию. И вы думаете, что император Фердинанд позволит нам действовать? А для чего у нас Густав Адольф? Король с минуту размышлял. Вы сильный игрок в шахматы, господин кардинал, сказал он. Мсье, мой брат, получит свои пятьдесят тысяч IQ. Но что касается моей матери, пусть она не рассчитывает на свои шестьдесят тысяч ливров. Государь, ее величество королева-мать уже давно нуждалась в этой сумме. Она просила у меня сто тысяч ливров. А я, к большому сожалению, смог дать ей только пятьдесят. Но в ту пору мы были совсем без денег, а сейчас они у нас есть. «Кардинал, вы забываете все, что говорили мне вчера о моей матери». «Разве я сказал, что она не ваша мать, государь?» «Да нет, к несчастью для меня и для Франции это так. Государь, вы подписали Ее Величеству, королеве матери, ордер на шестьдесят тысяч ливров». «Я пообещал, но ничего не подписывал». «Королевское обещание освещение письменного обязательства, государь» но отдадите их ей, вы, а не я. Может быть, она ощутит какую-то признательность к вам и оставит вас в покое. Королева никогда не оставит нас в покое, государь. В ней сидит вздорный дух Медичи, и она проведет жизнь в сожалениях о том, чего не может вернуть, своей прошедшей молодости и своей утерянной власти. Королева мать еще куда не шло, но королева, которая позволяет господину Демери оплатить свое жемчужное ожерелье, а потом просит у меня эту сумму, этого еще не доставала. Это доказывает лишь одно, государь: если королева прибегла к подобному средству, она была в весьма стесненных обстоятельствах. Но не подобает, чтобы в то время, как у короля в руках ключ от кассы, где лежит больше четырех миллионов, Королева одалживала 20 тысяч ливров у кого-то из своих приверженцев. Надеюсь, что Ваше Величество согласится с этим и вместо ордера на 30 тысяч ливров подпишет королеве ордер на 50 тысяч, при условии, что она вернет 20 тысяч ливров господину Демери. Корона Франции из чистого золота, государь, и она должна также сиять на челе королевы, как и на челе короля. Король встал, подошел к кардиналу и протянул ему руку. «Господин кардинал», — сказал он, — «Вы не только великий министр и прекрасный советчик, но еще и великодушный враг. Я поручаю вашему Высокопреосвященству распорядиться о выплате обсужденных нами сумм». Король их обещал. Король и должен их выплатить. Король подпишет ордера. Они будут предъявлены в кассу, и немедленно оплачены. Но мне кажется, что Ваше Величество забывает об одной из заказанных им милостей. Какой? Я думал, что при этой щедрой раздаче король пожаловал господину Ланжели, своему шуту, такую же сумму, как своему фавориту господину Барада, тридцать тысяч ливров. Король покраснел. Ланжели отказался, ответил он. Лишняя причина, государь, настоять на этом даре. Господин Ланжели отказался, чтобы те, кто просит и берет, сочли его действительно сумасшедшим, и не добивались бы его места возле Вашего Величества. Но рядом с королем только два истинных друга — его Шут и я. Не будьте неблагодарны к одному из них, после того, как вы столь щедро вознаградили другого. Пусть будет так. — Вы правы, господин кардинал, но есть еще маленький негодяй, на которого я очень сердит, и он... — Не забудьте, Ваше Величество, что он почти три месяца был вашим фаворитом, а король Франции вполне может пожаловать десять тысяч франков в месяц тому, кого почтил своей близостью. — Да, но он предложит их такой девице, как Марион де Лорм. — Девица весьма полезная, государь ведь это она предупредила меня о том, что я попаду в немилость, и, дав мне время подумать о моем падении, позволила встретить его лицом к лицу. Если бы не она, государь, то, узнав неожиданно о том, что король лишил меня своей милости, я был бы захвачен врасплох. Пусть она станет подругой господина Борада, государь, и пусть он докажет, что остается верным слугой вашего величества, как вы остаетесь его добрым повелителем». Король на миг задумался. — Господин кардинал, а что вы скажете о его товарище Сен-Симоне? — Скажу, государь, что мне его весьма рекомендовала особа, коей я желаю всяческого добра, и что он вполне достоин занять возле вашего величества место, которое неблагодарность господина Барада оставила вакантным. Не считая того, — добавил король, — что он восхитительно трубит в рог. «Я очень рад, что вы мне его рекомендуете, кардинал. Посмотрю, что можно для него сделать. Да, чуть не забыл. А совет?» «Угодно вашему величеству назначить его в Лувре завтра в полдень? Я представлю мой план компании, и мы попытаемся найти для переправы через реки иные средства, нежели пальцы месье». Король посмотрел на решелье с изумлением, охватывавшим его всякий раз, как он видел, что кардинал прекрасно осведомлен о том, чего не должен был бы знать. — Дорогой кардинал, — смеясь сказал он ему, — наверняка вы держите у себя на службе какого-то демона, если только, и я не раз об этом думал, если только вы сами не демон.